Глава пятая. Если тебе нужны деньги, иди к чужим. Если тебе нужны советы, иди к друзьям. А если тебе ничего не нужно, иди к родственникам. Марк Твен. «Что это было?» – проорал Егор, повернувшись ко мне. «Что это за х... одновременно с ним прокричал я. «А?» – воин то ли не расслышал, то ли очень жаждал получить ответ, На предыдущий вопрос чего в свою очередь спросил я, больше прочитав его вопросы по губам, нежели услышав. В голове все еще гудело, а мир вокруг слегка раскачивался. Сообразив, что таким образом мы долго сможем перекрикиваться, я попытался успокоиться и отдышаться, а затем наложил на себя малое исцеление. Сразу же стало легче, ушла красная муть из взгляда, а из ушей словно вынули пробки. «Что это было, Боярич?» — снова прокричал Зареченский. «Подожди», — тихо сказал я, понимая, что он меня все равно не услышит. Сделал шаг вперед, положил руку Егору на плечо и скостовал еще одно малое исцеление. Воин, почувствовав целительную волну, на пару секунд замер, а затем громко с облегчением выдохнул. «Что произошло, Маркус?» — уже обычным голосом спросил он. «Откуда такие взрывы? Зачем?» «Да я понятия не имею. Я наложил на них всего лишь усиление, слабый аналог моих спецпатронов, на случай, если у кого из вражин щит будет. Это у тебя, скорее, надо спросить, что за хрень. Какие еще зачарованные стрелы? Почему раньше про них не говорил?» «Не зачарованные, а заговоренные», — ответил Егор и устало провел ладонью по лицу. «Да какая нафиг разница? Не придирайся к формулировкам». «Стрелы заговорены на меткость, расстояние до целей большое было, боялся не попаду». «Только на меткость? Ага. А откуда они у тебя вообще взялись? И почему не рассказывал?» «Да есть тут в одной деревне бабулька-знахарка. Я ей как-то дров наколол, да воды натаскал. А она мне взамен пять стрел заговорила». «Да я и не знал вообще, действует ли ее заговор или нет». Неожиданно снова сорвался на крик воин. «Просто помнил про них». «Пять штук, говоришь? То есть еще две остались?» «Ага», — Егор утвердительно кивнул и подошел ко все еще воткнутым в землю стрелам. «Выкинь нахрен!» — отпрыгнул я от него подальше. «Это, блин, не стрелы, а оружие массового поражения!» «Да вроде раньше не взрывались», — произнес Зареченский, даже и не думая выбрасывать стрелы. а затем еще и с подозрением протянул. «Пока ты над ними не поколдовал!» «Да кто же знал?» — попытался отбояриться я. «Ох, темные боги!» — неожиданно воскликнул Егор, разглядывая место побоище. «Это же получается, что я сам Любаву убил?» «Егор, а что за легионеры?» — попытался я перевести тему и отвлечь воина от ненужного сейчас самобичевания. Какого черта они вообще тут забыли?» «А-а», отсутствующим взглядом посмотрел на меня парень, но затем все же ответил. «Судя по форме, они из Имперского легиона. А вот как они тут оказались, понятия не имею. И зачем устроили такое? Имперского?» «Не понял я. Это их так прозвали, а на самом деле Великокнежеского. У нас тут Семнадцатый легион расквартирован». и что нам будет за их убийство ничего хорошего невозмутимо пожал плечами зареченский у понятливо кивнул я тогда надо отсюда быстренько валить валить удивленно посмотрел на меня егор куда надо же похоронить найдется кому похоронить перебил я его тут так бахало что кто нибудь обязательно в ближайшее время появится поэтому надо в темпе сваливать но любава «Егор, я подошел к нему и снова положил руку на плечо. Ты ей уже ничем не поможешь. Мне жаль, честно. Но если сгинем еще и мы с тобой, то никому от этого легче не станет». «Хорошо, боярич». Помолчав секунд десять, все же согласился со мной парень. «Давай тогда осмотримся на предмет улик и пойдем». Обратно шли другим путем. Егор вел совсем уж какими-то неприметными и малопроходимыми тропами. Поэтому приходилось внимательно следить, чтобы случайно не сломать ногу или не выколоть глаз какой-нибудь веткой. И лишь спустя час-полтора мы наконец-то выбрались из леса и зашагали вдоль дороги по вполне проходимой лесополосе. «Егор, как думаешь, на нас смогут выйти?» — задал я совсем праздный вопрос. «Вряд ли», — меланхолично отозвался он. Но затем как-то встряхнулся должно быть, выкидывая из головы невеселые мысли, и продолжил. Дознаватели, скорее всего, смогут понять то, что происходило на пасеке до нашего прихода, а вот то, что случилось после, маловероятно. Почему? Так там такой выброс силы был, что ого-го, так что будут искать сильного огненного стихийника. Хм, думаешь? Ага, и ни одного, скорее всего. Ты же, бояреч видел чистокол? «Ну да», — кивнул я, понимая, к чему он клонит. «Вот, это значит, что кто-то из легионеров был стихийником воздуха, не самым слабым к тому же. А тот воин, что последним погиб, скорее всего, был четырехранговым, хотя...» «Хотя?» — окликнул я задумавшегося парня. «Хотя, может быть, он и пятого ранга был. Уж слишком резво он действовал после близкого взрыва и удара об стену». Я... Егор настолько неожиданно затормозил, что я не успел остановиться и врезался ему в спину. Ты чего? Да до меня только сейчас дошло. Насколько нам с тобой повезло, боярич!» Зареченский посмотрел на меня очень-очень круглыми глазами. «Ведь если бы не твои стрелы, то этот гад нас бы на лускуты порезал, особо не напрягаясь». «Ага», — несколько заторможенно кивнул я в ответ. тоже начиная осознавать, что мы буквально на миллиметр разминулись со смертью. А самое поганое, что лично я вообще никак не успел среагировать. Оступил, получается, с самого начала. Нужно было сразу же скостовать на себя ускорение, хотя вряд ли бы оно помогло. Прав, Егор. Если бы не случайность со стрелами, то нам пришел бы... Егор, не знаю, как ты, а я бы сейчас водки выпил. дома кажется есть согласился со мной воин до дома обходным маршрутом мы добирались в итоге довольно долго, и когда наконец то дошли день уже клонился к вечеру. устал я почему то как собака вот вроде и тело выносливое и второй ранг есть, да и никаких нагрузок физических как таковых не было, разве что контузия повлияла. В общем, когда вошли в дом, то я лишь еще сильнее мечтал о ста граммах, но не тут то было. «Да что же это такое?» – всплеснула руками Ирина, увидев нас с Егором. «Ну никуда нельзя одних отпустить. Что на этот раз случилось?» «Не голоси, женщина», – устало произнес Егор. «Все с нами нормально». «Нормально?» – угрожающе прошипела ключница и тут же огрела Зареченского полотенцем. «Это нормально, по-твоему? У вас вон кровь на одежде. Про пыль грязь я и вовсе молчу». «А Гаррию чего так несет? Вы куда опять вляпались?» «Вот именно что вляпались», — Поспешил я прийти на помощь растерявшемуся воину. «Не по своей вине, тетя Ирин. и это, нам бы водки выпить». «Я тебе сейчас дам водки!» — снова завелась женщина, и на этот раз полотенцем досталось уже мне. «Я тебе покажу!» «А что здесь происходит?» — спросила Василиса, вышедшая в прихожую на шум. А следом за ней и Эльза подтянулась. «Спасай, сестрица!» – наполовину в шутку взмолился я. «Хулиганы зрения лишают!» «Балабол!» – фыркнула Ирина и еще раз огрела меня полотенцем. «Ладно, идите в порядок себя приведите, а я пока на стол соберу». Подождите, тетя Ирин!» – возмутилась Васька. «Они же и не рассказали еще ничего!» «Успеется!» – отрезала ключница. «Пусть вначале грязь смоют!» Эльза в общем разговоре не участвовала, но смотрела с осуждением. Чую, что и с этой стороны снова проблемы возникнут. В общем, вместо водки мы с Егором по очереди сходили в душ, сменили грязную одежду, от которой действительно ощутимо несло гарью, и только потом спустились в столовую. Ирина на этот раз без упреков поставила перед нами по тарелке борща, а на стол подала закуски в виде копченого и соленого сала, Копченой же колбасы, сыра, соленых огурчиков, квашеные капусты и даже каких-то грибочков. А затем, когда мы уже расселись за столом, с недовольным лицом, но молча принесла бутылку водки. Ну как бутылку? Скорее бутыль литра на полтора. Очень основательная женщина. А следом за водкой на столе появилась и уже знакомая наливка для женщин, наверное, и графин с компотом. Егор посмотрел на бутыль с водкой. Потом на меня увидел подтверждающий кивок и быстро разлил прозрачную жидкость по стопкам. Наливку себе и Ваське с Эльзой разлила по маленьким стаканчикам сама Ирина. Молча выпили, закусили, разлили по второй и принялись за борщ. И только после третьей стопки я почувствовал приятную расслабленность в теле и сытость в желудке. «Рассказывай», — тоном нетерпящим возражений приказала Василиса. А Ирина и Эльза одинаково закивали. «В общем, там все взорвалось, нах. Спустя минут пятнадцать закончил я рассказ. Все это время меня внимательно слушали и не перебивали. Только Егор иногда излишне громко хрустел огурцами и капустой. А когда речь пошла о любви, то не выдержал. Набулькал себе еще стопку водки и быстро выпил. «Вот как у тебя это получается?» Тихо задала риторический вопрос Васька, и замолчала, раздумывая. Молчали и все остальные. Я же вначале смочил пересохшее горло компотом, а затем кивнул Зареченскому на бутыль. Тот спорить не стал и быстренько наполнил наши с ним стопки. Выпили и уже на пару захрустели огурцами. Теперь к приятной расслабленности появилось легкое опьянение. Стало прям хорошо-хорошо. И, судя по довольному лицу Егора, ни одному мне. «Никому об этом рассказывать нельзя», неожиданно озвучила очевидную мысль Василиса и обвела всех присутствующих долгим взглядом. Кстати, в данный момент она была чудо как хороша. Глазки блестят, щечки заолели, а еще эта встревоженность на лице. «Это и так понятно», хмыкнула в ответ на ее заявление Ирина. «Вот только вряд ли замолчать такое получится, все равно кто-нибудь докопается». «Думаешь?» — лениво спросил я. «Волноваться уже не получалось», — сказывалось выпитое. «Там все очень хорошо выгорело». «Не надо недооценивать дознавателей», — на этот раз абсолютно серьезно произнесла ключница. «Ни княжеских, ни легионных, а еще и наши деминские есть. И было бы очень хорошо, если бы первыми все выяснили именно они. И чем это лучше, не понял я». Ссоры из избы выносить не принято», — пожала плечами женщина. «Свои в любом случае прикроют и защитят». Я на такое заявление только хмыкнул и покачал головой. Ирина словно не знает, что сейчас в роду происходит. «Да боярину Михаилу только дай повод от меня избавиться. И такой вот шикарный шанс он уж точно не упустит. Сдаст Маркуса легионерам и забудет. Или княгине. Бортник с семьей вроде как ее люди». «Сейчас могут и не прикрыть», – задумчиво протянула Василиса, видимо, придя к таким же выводам, что и я. «Был бы Иван Васильевич – другое дело, а у деда Михаила на Маркуса зуб есть». «Да как они на нас-то выйдут?» – спросил Егор. «Там ведь понятно, что сильный огненный не действовал. Вряд ли кто догадается, что это боярич наш такие стрелы сделать смог». «Так вот он», — кивнула в сторону Эльзы сестра, точнее, она, стихий некогненный. «Не, она слабовата», — не согласился Зареченский. «Рангом не вышло». «А чего сразу я?» — чуть ли не впервые за вечер подала голос немка. «В смысле, да, и рангом тоже не вышло. Но как меня-то туда приплести могут?» «Да и вообще на нас не так-то просто выйти будет», — согласился я с девушкой. «Главное молчать про все это». Видеть нас вроде бы никто не видел, знать, что мы куда-то ходили, тоже не знают. «Китаянка знает», — перебила меня Васька. «Что именно?» — удивился я. «Что вас дома не было? Она приходила, хотела рукопашным боем с тобой заниматься. Настырная девка, скажу я тебе». Но так она же не знает, куда именно мы ходили?» «Не знает. Главное нам всем молчать, и все будет нормально». Немного подумав, все со мной согласились. а затем дружно еще раз выпили. «Боярич», — неожиданно заглянул в столовую Кондратьи, — «там к тебе боярин пришел, с солдатами». Приплыли, только-только решили, что никто на нас не выйдет, а они вот приперлись. Страха, правда, не было, и мандража какого-либо тоже. То ли водка так действует, то ли устал я сильно, а скорее и то и другое. «Какой еще боярин?» — гневно и одновременно с этим подозрительно спросила Василиса. «Чего надо?» «Так это...» — начал было конюх, но я ему договорить не дал. «Зови!» — решительно махнул рукой. «Надо бы за мечом сходить», — лениво произнес Егор, однако попытки встать не сделал. «Сиди уж!» — проворчал я. «Тут женщины!» «Чего я меча, что ли, не видела?» — пьяненько хихикнула Васька. Даже не замечал до этого, что сестрица уже, оказывается, набралась, надо бы ее спать отправить, а то ляпнет чего-нибудь, не разгребешь. Но отправить девушку я никуда не успел. В столовую решительной походкой вошел воин, причем знакомый, у казначей его видел, боярин Сильнов, кажется. Вошел, правда, один, без солдат, оглядел ироничным взглядом стол с закусками, затем каждого из присутствующих, И неожиданно усмехнулся в усы. «Не имеете права!» Вдруг воскликнула Василиса, да еще и кулачком по столу стукнула. Все, включая сильного удивленно уставились на нее. «Ты это чего, боярышня?» Удивленно спросил у нее боярский сын. И добавил, никому конкретно не обращаясь. «К столу пригласите?» «Присаживайся, боярин!» На правах главного указал я ему на свободный стул. «Выпьешь?» «А не откажусь», — довольно заявил он, садясь за стол. Ирина поднялась и быстренько поставила перед Сильновым тарелку с вилкой и стопку. Борща, правда, не предложила. Егор, снова взглянув на меня и дождавшись разрешающего кивка, налил нам троим водки. Васька тоже потянулась за бутылкой наливки, но получила от тетки Ирины по рукам и обиженно надулась. Выпили, закусили и продолжили молчать. Вообще тишина какая-то нездоровая. Вроде как признаков паники никто не выказывает, но создается ощущение, что если боярский сын чего не так сделает, то сразу же отхватит от всех сразу. И он это вроде как понимал, правда тоже не нервничал. Лишь в очередной раз усмехнулся, внимательно посмотрел на меня и только собрался что-то сказать, как опять влезла Василиса. «Даже не думай его забирать, дядя Саша», заявила сестра и угрожающе наставила на него палец. не он это. Шарикову больше не наливать, подумал я и мысленно схватился за голову. Вот так и палятся шпионы из-за дурной девки. Значит, точно он, хохотнул дядя Саша и взглядом попросил Егора налить еще. Воин, вновь переглянувшись со мной, набулькал. Правда, только Сильнову. Тот выпил, довольно крякнул и закусил грибочками. Затем опять посмотрел на меня и спросил. Ну, рассказывай. «Зачем вы пасеку спалили?» Васька снова попыталась что-то вякнуть, но получила от Ирины подзатыльник и надулась еще сильнее. «Не понимаю, о чем ты говоришь, боярин», как можно более спокойно пожал я плечами. И понял, что тоже спалился. Человек, который действительно ничего не понимает, был бы удивлен такому вопросу. Поинтересовался бы, что за пасека и когда сгорела, а я тут плечами жму. Может, стоит себя протрезвить? Хотя нафиг, лучше еще выпить, так спокойнее. Ага, не понимаешь, хмыкнул боярский сын. Только вот удивленным ни ты, ни они не выглядите. Да и гарью тут у вас воняет, будь здоров. Вы-то все, наверное, принюхались, а я, как с улицы зашел, то сразу почую. Костер жгли, тихо пискнула Василиса и снова потянулась к настойке. Ой, да ладно тебе, боярич, улыбнулся Сильнов. «Знаю я, что ты там был, сразу все знал, потому и пришел, и не собираюсь я тебя хватать и в пыточную тащить». «И откуда же ты, боярин, все знаешь?» — со скепсисом в голосе спросил я. «Да есть там одна заимка недалеко от пасеки». Диме Шведову она сразу подозрительной показалась. «Покопался он там, да все понял, и со мной поделился». «Черт, вот про заимку-то мы на пару с Егором и забыли. Судя по выражению лица Зареченского, до него это тоже дошло вот буквально только что. «Небось, новые артефакты там испытывал, а, боярич?» — задал совсем неожиданный вопрос Сельнов. «Еще что придумал интересного, кроме лечилок?» «Откуда ты?» — начал я, но не договорил, так как боярский сын начал ржать. «Ох, уморил!» — вытирая выступившие на глазах слезы, произнес он. «Ты, боярич, не знаешь, что ли?» кем мне Добромила приходится». «Нет», — протянул я уже ничего не понимая. «Жена она моя, вторая, и про лечилки твои сразу рассказала, да и про то, что ты к Живе за помощью обращаться можешь тоже. Так что все я знаю, и про артефакты, и про пасеку, а что не знаю точно, то догадываюсь. Поэтому хватит тут в тайное общество играть, рассказывай, что там было». Переглянувшись с Егором, я почесал затылок, немного подумал и заговорил. В общем, там все взорвалось на. Спустя минут пятнадцать закончил я рассказ, повторив его практически слово в слово. Интересно, задумчиво произнес Сильнов, стоило мне закончить. А ты такие стрелы повторить сможешь? Не знаю еще, буркнул я. Работать надо. Ну если что, имей в виду меня. Моим воинам такие бы точно пригодились. За ценой не постою. Кстати, лечилки для Добромилы изготовил? Угу. Вообще хорошо. А на заимке чем занимался, не секрет? Новые пули испытывал, решившись сознался я. Да и чего таится? Такое ощущение, что Сильнов о моих успехах в артефакторике больше меня самого знает. Только пока так и не понял, нормально они сработали или нет, после стрел взрывающихся ни в чем не уверен. «Ладно, с этим успеем разобраться еще», — в пальцами по столу, — сказал боярский сын. «И если с новыми артефактами что получится, то про меня помни, а на сторону лучше не продавай». «А с пасекой что?» — задал я вопрос на тему, про которую Сильнов вроде как забыл. «А что с ней?» — сделал он вид, что удивился. «Не было вас там. А кто было чего делал, пусть люди княгини на пару с легионерами разбираются» и друг другу претензии предъявляют, а заимка как же? А заимка на нашей земле, и просто так всяким там ходить не положено, охранять мы ее, понятное дело, не будем, да и ни к чему уже, шведов следы твои подчистил, да еще и тройку охотников подселил. Говорят, там кабанчиков большой выводок рядом шастает, вот пусть миска и добудут». Иван Васильевич приказал, спросил я, не видя другой причины такого поведения этих людей, что боярский сын Сильнов, что боярский сын шведов со мной раньше не пересекались, а тут вдруг решили мне помочь. И, судя по всему, не ставив известность не только княгиню, но и боярина Михаила, а это совсем странно. Боярин Иван уехал и никому ничего приказать не мог. Так почему же «а потому» не дал мне договорить Сильнов? что вреда от тебя, боярич, для рода нет, а вот пользы быть может. А бояре наши в какие-то совсем непонятные игры играют, о людях не думая. Хм, неожиданно, очень даже неожиданно. Получается, что меня прикрыли два боярских сына, что на данный момент главенствуют в средней и младшей ветвях рода. И не просто прикрыли, а еще и главу Деминах в известность об этом не поставили, и это, несомненно, хорошо. Вот только против Михаила Васильевича они не пойдут, а этот старикан от меня все равно избавиться постарается. В прошлый раз у него это не получилось и вряд ли добавило хорошего настроения. «Игры действительно непонятные», — согласился я, решив попробовать прощупать почву. «И почему-то в них бояре постоянно меня втягивают, и боюсь, что следующего раза могу и не пережить». «Верно мыслишь», — одобрительно произнес боярский сын, — «да не совсем». «Я тут слышал, что тебя княгиня на прием пригласила. Было такое, вот только что мне там дело». «Сходи», — припечатал Сильнов. — «обязательно сходи и постарайся на княгиню хорошее впечатление произвести. Уж не знаю, что ей от тебя понадобилось, но сам факт, что она тебя позвала, на многое влияет. Боярин Михаил, несомненно, наш глава рода, но закон тут княжеский. Понимаешь, о чем я?» «Как-то это...» — неуверенно начал я, но снова был перебит. «Нормально все», — отрезал боярский сын. «Тебя же против рода никто шпионить не заставляет, а покровительство получить...» «Ничего в этом недостойного нет. Но об этом мы с тобой как-нибудь потом поговорим еще, с глазу на глаз». «Угу», — буркнул я и поинтересовался. «Боярин, а что с тобой за солдаты прибыли и для чего?» «Ох, дурень я старый!» — воскликнул он и стукнул себя по лбу. «Забыл совсем. Тут, бояречь такое дело? Ты в госпитале с втораком бесфамильным лежал». «Твою же ж мать!» — мысленно выругался я, стараясь лицом не выдать свои эмоции. Так и знал, что от этого вторуши проблемы будут. А в тем временем продолжал. Так вот этот отрок начал смуту в роду сеять. И до боярина Михаила весть об этом дошла. Уж и не знаю, кто проговорился, но выясню. Сейчас о другом. В общем, боярин приказал болтуна этого тебе отдать. Нафига? Эм, в смысле, зачем? Ну, наверное, чтобы у тебя голова в тараке болела, улыбнулся боярский сын. Он, кстати, не один такой. В смысле, не понял я. Ну, он хоть и не шибко умный, но рассказчик неплохой. А так как в рассказе его зерна истины есть, то поверившие нашлись. «А всем рты не заткнешь. Вот я и решил этих бойцов тоже тебе отдать». «Сколько?» — со вздохом уточнил я. «Шестеро вместе со вторушей. Все из нашей ветви. Хоть приказа от боярина такого не было, но я рассудил, что пусть при тебе будут. И Михаил Васильевич спокойнее будет, и тебе охрана не помешает. А то Иван Васильевич людей еще когда велел отозвать, а врагов урода меньше от этого не стало». Да и своих-то заводить умеешь. Уж не знаю, как там с легионерами все получится. А вот от боярина Каганова какой-нибудь пакости вполне можно ждать. Я завтра с тобой в гимназию поеду, боярич. Неожиданно подала голос весь вечер молчавшая Эльза. И не спорь. Да я и не спорю, удивился я. Только кто сказал, что я завтра учиться поеду? Больничный у меня. Маркус, ты чего? Влезла еще и Василиса. «Тебе же надо друзьям твоим про приглашение сказать. Им же еще костюмы да платья заказывать. И тебе тоже костюм парадный нужен. И мне». Да уж, тут, похоже, не отбояришься. А с другой стороны, в гимназию идти действительно надо. И так у меня с учебой не очень, да еще и пропускаю постоянно». «И верно, Боярич», — неожиданно поддержал сестру Сильнов. «Хватит дома сидеть. Общение со сверстниками еще никому не вредило». Только про охрану не забывай. А если проблемы какие будут, то через воинов мне скажи. Кстати, насчет воинов, вскинулся я. А где же их селить-то? Не на газоне же под окнами они жить будут? Зато не волнуйся, махнул рукой боярский сын. Я соседи твоих чуть дальше отселил, а бойцы их дом заняли. Кого отселил? удивленно спросил я. Старика с внучкой? Нет, этот старый пень сам кого хожь отселит. несмотря на то, что валенком прикидывается постоянно. С другой стороны соседей. Там дом удобный и конюшни есть, а завтра еще и пару баб им пришлю, чтобы за порядком следили, а то грязью зарастут». «Это правильно», — поддакнула ему Ирина. «Ладно», — произнес Сильнов, поднимаясь и с каким-то сожалением глядя на стол. «Поеду я. С бойцами завтра сам познакомишься. Они в курсе, что поступают в полное твое распоряжение». «Насчет княгини не забывай, пригодится. Если вдруг что, то заезжай в гости. Мы с женами рады будем. И гимназию не прогуливай». «Там как раз учитель музыки из отпуска вернулся», не в попад сказала Василиса и икнула.